Глава восьмая Сколько раз я говорил, что утро начинается не с кофе. Рассыдок 50 тысяч. Так вот, операция «Вторая кровать» или «Жизнь» с треском провалилась. Богини никак не хотели принимать условия, что в моем ложе можно спать исключительно в зверином обличии. Увы, горынишная и Лина были не сильно меньше самого общежития в своей истинной форме, посему не могли превращаться во время сна. А значит, должны спать на другой кровати. Почему? Потому что если нас спалят, мало никому не покажется. Шангу очень страшна в гневе, особенно если он от ревности. Она у нас дама с характером. — Вы все получите! — строго произнес я, вытерев волосы и накинув на плечи полотенце. Вне всяких сомнений, согласилась Лина. «Вы будете страдать». «Да, это факт», — ответила Жуля, сидевшая на подоконнике вместе с Вертолемо. «Я выпарю вас». «Да не вопрос». Волчица начала копаться в своих дорогущих баночках с кремами и шампунями. «Вы будете молить о пощаде». «Все так, папочка», — промурлыкала Горынишна, внимательно наблюдая за Венерой, которая ожидала нас возле спортивной площадки. «Вы будете спать на другой кровати», — И это не обсуждается. Я вернулся в ванную комнату и открыл воду. Это касается итальяшки и уральской старшеклассницы. Все хотела спросить. Ко мне со спины подошла Устинья. Насчет Горынишны понятно. Она реально похожа на уральскую девчонку. А вот почему Капитолина итальяшка? Защитница Рима. Ни о чем не говорит? Ну так это же титул, который ей дал громовержец, смурмя. Так ты посмотри на ее лицо. Не находишь в ней что-то от юной Моники Белучи и от Бьянки Балти. «Ну...» — Устинья присмотрелась к волчице. «Да что-то в этом определенное есть, Мурмя. Лина, а где ты родилась?» Неподалеку от Матера. По крайней мере, мои первые воспоминания оттуда», — ответила защитница Рима и начала неистово натирать лицо кремами. «Интересно, зачем? Духи сами регулируют свою внешность». «Вот, я же говорил, что она итальянка». «Лжец, Мурмя!» Ты узнала о ее происхождении только сейчас. Тем не менее, я знаю, как выглядят девушки из того или иного региона. Толик подсобил. Я нанес пасту на зубную щетку. Что бы кто ни говорил, а из Российской империи самые красивые. Кошка полезла обниматься. Ого. Я погладила ее по голове. Богиня прижала ушки и начала мурлыкать. Ну-ну, из Скандинавии тоже ничего так, возразила Рудольф. Моя мать была самой красивой богиней Норвегии, а названный отец — лон мужской красоты. «Куда лезешь, мурмя? Мы про девушек!» — профорчала Уся и, встав на цыпочки, уткнулась мне в спину. «А идеальней вкусняша мужчины нет». «Я бы поспорила и предложила громовержца», задумчиво произнесла Лина, присев на краешек ванны. «Но его уже давно нет в живых. Кстати, я все хотела сказать, что меня оттерзают очень большие сомнения насчет трона. Громовержец умер». «Умер окончательно и бесповоротно». «Попытка не пытка». Я сплюнул зубную пасту в раковину. «Разрешение от королевской семьи уже получено, так что потом скатаемся и все проверим». «Давайте не будем брать только с собой», — внезапно предложила Уся. «С чего вдруг?» — удивился я. «Ну...» — кошка замялась. «Там такое дело, мурмя...» «Ну, говори, не томи!» «Короче, мне было видение. Он развяжет войну» страшную мурмя. Устинья пододвинула табуретку для тазика и, встав на нее, положила голову мне на плечо. Там была песня про прекрасное далеко, бомбы, европейский город весь в огне, много смерти и взрослый Толик. Страшный такой, жжуть! То, что ты услышала песенку из старого фильма и увидела, как взрослый Толик уничтожает выдуманный европейский город, еще не значит... «То, что это был сеанс ватициниума», — сплюнув в зубную пасту, ответил я. «С чего ты вообще взяла, что умеешь видеть будущее? Это ж прерогатива лисиц, нет? Слово «прерогатива» используется только по отношению к должностным лицам при власти, Мурме. И нет, не только лисы умеет видеть будущее. Что, если вам не пробудился скрытый талант? А что, блин, если нет?» Я вопросительно посмотрел на отражение богини в зеркале. «Что, если это навязчивый кошмар?» Я видела силуэт. Искренне верила, что это был ты, Мурме, Но потом Толик в реальности убил людей» а потом снова убил людей. Это могло быть ключевым событием. Отчасти у не было права. Толик действительно в будущем мог оказаться тираном и захватчиком, особенно если у Михаила Алексеевича действительно были планы на Австрию. «О, все-таки ты меня за тирана держишь. Вкусняш, я уже тысячу раз говорила, что буду с тобой, даже если все пойдет не по плану. Но Толика надо вытаскивать, мурмя», — настояла кошка. «Вытаскивать откуда?» Я обреченно закатил глаза и поставил зубную щетку в стакан. «Из этого порочного круга!» «Боже!» «В смысле? Он еще ребенок. Он не должен держать в руках оружие, Мурмя. А ты... ты лишь усугубляешь ситуацию. Ты как будто сам хочешь сделать из него тирана и захватчика, Мурмя. Хочешь, чтобы он стал злобным и опасным». «А что, если реально хочу?» Повернувшись и приобняв усю за плечи, поинтересовался я. «Нельзя!» — возмутилась кошка. — Толик управленец, а не солдат, и уж тем более не захватчик, Мурмя. — Да неужели? — спросил своей матери, кто такой Аркадий Демидов. — Ну, что она тебе ответит? — Продавец смерти, ужас Европы. Да у него много имен, Мурмя. Но это не отменяет того факта, что Толик другой, — продолжала давить кошка. — Он как лучик солнца в доме Демидовых. — Неужели? — А Регинка? — У Регинки очень пробивной характер. Помнишь, как она цепляется за силу, мурмя? Как только ты ее вытащил тогда из лап бандитов, Регинка тут же начала обучаться боевым искусствам. Допустим. Но Толик не лучик солнца. Лучик, мурмя. И намного добрее своего отца. Толик самый настоящий Демидов. Просто пока молодой. Но я же наблюдаю за ним. И могу уверенно заявить, что в Толике есть все задатки настоящего Демидова. Сухо ответил я и кинул полотенце в корзину. Ему предстоит делать все то же самое, если не больше. Это не повод заставлять его убивать. Толик должен вырасти воспитанным и мудрым, а не кровожадным, мурмя. Неужто? Знаешь, самый глупый заяц, тот, который искренне верит, что если хорошо себя вести, то волки не посмеют его съесть. Воспитывать Толика как птенца в инкубаторе? Чтоб что? Он слился во время первой трудности? дому Демидовых нужен достойный преемник. Лидер который будет продолжать дело отца. В том и дело. Лидера не убийца, на чьей совести будет ответственность за миллионы невинных жизней. Это политика, Уся. Ты можешь бегать за Толиком и подтирать его зад, сколько захочешь. Но если дом получит в управленцы Нюню и слабака, Демидовы исчезнут. Очень быстро исчезнут. Свято место пусто не бывает. Нюня и воспитанный человек — разные вещи. Мурмя. Уся залезла мне на спину. Да, она продолжала оставаться в человеческом облике. «Да твою же мать!» Я обреченно закатил глаза. «Не бывают лидеры подобных домов белыми и пушистыми. Говорю же, никто не воспримет доброту Толика как высшее благородство. Для условных волков его доброта будет выглядеть слабостью, а слабых сминают. Сразу же. Аркадий много чего не рассказывает, но я-то прекрасно знаю, с чем ему приходится сталкиваться. Поэтому я хочу... Нет». Я всем сердцем желаю, чтобы Толик показал волкам огромные острые клыки, а не молочные зубки. Но, Усь, ты солдат, а не политик. Ты милая кошечка, которая утешит хозяина в трудную минуту или защитит его же от неминуемой гибели. Твоя задача — спасать людей, а не философствовать на кухне, <кх> вернее, в ванной. И уж тем более не в твоей компетенции говорить мне, что делать с Толиком». «А в твоей компетенции разве есть воспитание тирана?» — профорчала кошка. «Есть», — сухо ответил я и, погладив Устинью, добавил. «А ты продолжай быть рядом со мной, и все будет хорошо». Поняла. «У меня отобрали право голоса, Мурмя!» — возмутилась богиня и тут же спрыгнула на пол. «Ха, у тебя его и не было», — усмехнулась Лина, по-армейски складывая одеяло. «Как это? Мы партнеры, а не рабы, Мурмя!» «Да, да, да», — улыбнулась Рудольф. «Такая взрослая, а все в сказки веришь?» «Вообще-то я не считаю, что вы рабы», — возразил я. «А мы и не про тебя. Мы в целом», — пояснила Лиса. «Как бы грустно не было это признавать, но ты, хозяин, частный случай, который вряд ли повторится. Рано или поздно ты уйдешь, а Уся перейдет к другому хозяину, который не будет давать ей волю. Начнется недопонимание, постоянные скандалы, Усю выгонят, и она останется голодной. И какой урок я должен из этого вынести?» поинтересовался я. «Усю нельзя слишком часто холить или леять. Не ли ее же собственного блага», ответил Рудольф, взбив подушку. «Кстати, да», — вздохнула Горынишна, сидящая вместе с вертолимона подоконники. «Моя бывшая хозяйка та еще злюка, и если бы не папочка, то я бы так продолжала сидеть в заперти». Бывший хозяин Уси тоже не был образцом для подражания. Лиса аккуратно накрыла кровать одеялом. Ругался, жестко с ней обращался, заставлял казнить людей» но зато он был достойнейшим из достойнейших, мурмя». «Утешай себе, сколько хочешь, Уся». «Да, он был восхитительным полководцем, но отвратительным человеком». Рудольф взяла кантик и подровняла постельное белье. «Так что давай-ка не расслабляйся. Если хозяин говорит, что Толика нужно воспитывать холодным тираном, значит, так оно и будет. Наша задача — во всем поддерживать молодого хозяина». «Я просто не терплю издевательства над детьми, мурмя» нахохлилась Уся и, превратившись в кошку, прыгнула на вторую кровать. «Толик — непростой ребенок, Да и если так подумать, не ребенок вовсе!» — отмахнулась Лина и села возле окна. «Поддержу, Рудольф. Спорить с хозяином нельзя». «А если война?» — поинтересовалась Устинья. «Будем решать проблемы по мере их поступления», — строго ответил я и переоделся в спортивный костюм. «Боюсь, что пока Толик дорастет до того состояния, когда мы сможем объявлять войну, Пройдет приличное количество времени. Мы наверняка успеем подготовиться. К тому же сейчас есть огромное количество вопросов, которые не требуют отлагательств. Построить базу, начать внедрение в автомобильный промысел, поддержки и развитие парка. И я еще молчу про то, что к нам летит голодный космический бог, который наверняка уже отправил вторую штурмовую группу. Вопрос, кто на этот раз? Опять жнецы? Нет, это слишком глупо. Наверняка отправил серьезных агентов а значит, надо держать ухо востро. В общем, стоит немного поторопить, Настю. Чем быстрее накроем Сааджа, тем меньше потом думать про агентов. А еще мне в голову пришла гениальная идея. Если Кейн забил огромный болт на помощь родной сестре, то придется разбираться с ним отдельно. Сразу как закончим с Сааджем, я хочу приманить зомби-миротворца и долбануть его. Чем? Это хороший вопрос. Главное, чтобы они не объединились. — проурчала темная сторона среди моих мыслей. Объединились? Вот это будет проблемкой. Но лично мне кажется, что саач не стал бы договариваться. Любой союз означает дележку ресурсов, и я уверен, что саач точно на такое не пойдет. Употребить недозрелое яблоко — крайность из-за кризиса. Делиться пищей во время кризиса — идиотская и нелогичная затея, так что союз отметаем. Толик вышел в довольно бодром расположении духа. Только вот его подозрительно зализанная прическа и искрящийся взгляд вызывали внутри меня крайне странные чувства. «Ты какой-то не такой сегодня. Все в порядке», — поинтересовался я. «Все очень и очень хорошо», — уверенно ответил он. «Я много думал этой ночью, и ты знаешь, я хочу тренироваться еще усерднее. Помнишь, ты говорил мне про смертельные техники?» «Ну, допустим...» «Я хочу обучиться им». Недолго думая, я даже без активации предвидения схватил брата за шею и приподнял его на полметра. Тот захрипел, начал бить меня по руке и с ужасом смотрел в глаза. Прождав три секунды, я отпустил только обратно. Бедолага закашлялся и замахал руками перед лицом. «За что?» «Это я наглядно показал тебе, что ты еще не готов», пожав плечами, ответил я. «Предупреждать надо!» «На войне тебя предупреждать не будут». «Тайк-ката — это не постановочная дуэль, братец. Тут подготовка нужна». «Три месяца недостаточно. К тому же я уже убивал людей, ты сам видел». Первый раз застал врасплох. Второй раз все там же в парке задавил яростью. В третий раз противник сильно уступал по вооружению и способностям. Ты ни разу не сталкивался с противником, который был бы равным тебе по силе. В общем, то, что было, лишь маленький шажочек на начале твоего пути». Ты должен научиться контролировать тело и дух. Каждый раз совершенствоваться, но не брать на себя слишком много. Да, сейчас ты видишь прогресс, но, как я уже говорил, это все следствие твоего кропотливого труда. В реальности нет резких скачков, мухляжа и прочих хитростей, как в твоих фантастических книгах. Просто работай над собой и не сдавайся. Но я же хочу все уметь уже сейчас. Не узнаю тебя. Не ты ли мне рассказывал, что не веришь в попаданцев? Мол, силу обретет лишь достойнейший и умеющий. Твои слова? Твои. Вообще-то это были твои слова. Я просто принял твою логику», — вздохнул брат. «Ладно, я тебя понял. Буду трудиться и дальше». А Вот и славно. Как только мы вышли из здания общежития, ко мне тут же подскочил Апраксин. «Владимир Аркадьевич», — пробасил он. «Доброе утро. Хотел спросить, могу я чем-то вам помочь?» «В смысле?» Я в полнейшем непонимании смотрел на здоровяка. «Что-то отнести там, может, поручение какое-то есть». «Не понял, Миш. Ты о чем?» «Я вас чуть не застрелил. Я был напуган и опозорился. Я не увидел в вас благородного человека». «А-а-а!» «До меня наконец-то дошло. Торможу утром. Ты про вчерашний инцидент?» «Типа того. Не люблю быть должным». «Миш, вот просто забей. На моем месте ты бы поступил так же». Нельзя позволять бандитской швале поднимать руку на дворян. Мы любим и уважаем законопослушных граждан. Они наша сила и наша поддержка. А вот с отбросами, чья судьба околачиваться на обочине жизни, у нас разговор короткий. Верно? Верно, Владимир Аркадьевич. Вот видишь, заканчивая это унижение, ты нормальный парень. Просто глупишь местами, как и все остальные. И не надо мне никаких долгов. Спасибо, Владимир Аркадьевич. От души спасибо. Михаил поклонился, а затем быстрым шагом удалился в сторону главных ворот. «Не узнаю тебя», — нахмурился Толик. «Обычно ты из всех выжимаешь все до последней капли, а тут что?» «Во-первых, на нам сейчас нечего брать. Во-вторых, ты видел, какой он ответственный в плане долга? Пускай ходит с этой мыслью в голове. Как понадобится, подтянем», — злобно усмехнувшись, ответил я. «Фух, вот теперь узнаю Люцифера», — с облегчением выдохнул Толик. Возле Венеры уже сформировалась приличная толпа из наших ратников, зловы и нескольких студентов, которым была дарована милость на посещение общих тренировок. В основном мои условные прихвостни из новоиспеченного кружка арматурного братства. Что там и как меня не особо волновало. Главное, чтобы ребята вели активную деятельность и рекламировали мое имя, как отца-основателя. Дополнительный престиж среди дворянских котят не помешает. По крайней мере, хороший задел на будущее». После тренировки и завтрака мы с столиком отправились на пары. Сегодня очень повезло. Весь день отдали под взаимодействие с духами. Велась ей предмет несравненная пуся. Пока все мои целительные однокурсники пытались призвать боевых животных второго ранга, я решил не терять времени зря и позвал Горынишну. Дочь знаменитого трехглавого змея из славянского фольклора должна была провести меня в мир земляной магии. Мелочь уральская пришла в темном топе и коротких джинсовых шортах, из-за чего вся мужская половина нашей группы то и дело поглядывала в мой уголок. Малолетние развратные котята. Фу, такими быть. В общем, я узкопрофильный бажок. Это надо понимать. Моя специализация — песок, частицы металла в породе и лава. Но с лавой у меня пока разговор не очень скромный. Не поддается она мне. А вот со всем остальным вообще не вопрос» уверенно заявила Дракоша, изо всех сил стараясь сесть ко мне на колени. «Так, давай по порядку. Первым был песок, да?» «Все верно. Я управляю частичками кварца. Могу поднимать их, ускорять, создавая песчаные смерчи, возводить из песка щиты и укрытия, а еще... Ты же знаешь, что такое пескоструйный аппарат?» «Видеть вживую не доводилось, но суть знаю». «Так вот, снаряд песка через тело человека, и все. Враг повержен». Самодовольно призналась Жуля и, нагло отодвинув парту, все же залезла ко мне на колени. «Рядом с папочкой так хорошо?» «Так, с песком разобрались. Что там с частицами металла?» Все, вплоть до пуговиц на твоем дорогущем мундире. поддается мне», — хитро улыбнувшись, ответила Жуля и щелчком пальцев расстегнула пуговицы на моем мундире. «Молекулярная магия. Могу создавать из руды пули, стрелы, снаряды, болты, если любишь арбалеты». «Могу создать абсолютно любую фигуру из железа, меди и алюминия. Все, что ты захочешь. А сможешь вытащить металл из человека?» «Ага». Жуля посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «В теории это возможно, но я как дух не одобряю. Да и все остальные вряд ли одобрят». Смотря на Горынишну, я в очередной раз осознал, каким же классным был Анубис. Вот серьезно. Он как добрый дед, который разрешает тебе играть с любой фигнёй из гаража. Электрическая пила... Да, пожалуйста, древний мотоцикл с иссякшим энергетическим стержнем. Катайся на здоровье. Инструмент, который застал Николая II? Вот бери, ни в чем себе не отказывай. И Жуля, это я пробовать не буду, потому что духи не одобрят. Фе. Открывать замки? спросил я. Любые двери, даже сейфы, по крайней мере, старого образца. Отличная способность. А что там с лавой? Вот славой у меня в вопросике. — застенчиво ответила Дракушка. — Вопросики в плане. — Я не могу ее нормально контролировать. То есть ты можешь приказать мне сделать небольшой ручеёк, скажем, чтобы приготовить тосты или яичницу, а я перестараюсь и спалю к чертовой матери целый район. Мрадство — Муратство! тяжко вздохнул я. — У нас есть возможность как-то это откорректировать? Я не про сейчас, а про перспективу. — Практика и только практика. Бывшая хозяйка не давала мне практиковать лаву. Боялась, что я уничтожу город, поэтому найдем место, и все будет Чики-Пуки. Чики-что? Пуки. Это что за хрень? Ну, так говорит молодежь, пожав плечами, ответила Жуля. Означает, что все будет хорошо. Никогда не слышал. В общем, сегодня будем практиковаться с металлом и песком. Ты уверена, что все получится? Как нефиг делать? Прекрати говорить как имбецил. Прости. <к -к -к Уся с осуждением посмотрела на нас, и Жулю пришлось спихнуть в сторону. «Вы не слишком заигрываетесь со своим ручным драконом, господин Демидов. Богиня должна сидеть рядом, ну или хотя бы на полу». Возможно, Рудольф была права. «Человек видит духов совсем по-другому, как рабов, а я же воспринимаю их как, скорее, партнеров по общему делу. Для меня Рудольф, Устинья, Лина, Анубис, Тяпа, Растяпа и Заунывыч — боевые товарищи». Надеюсь, что и Жуля тоже совсем скоро станет такой. Остаток пар мы решили практиковаться. Как оказалось, управление металлом ничуть не уступало водным техникам Анубица. Я мог выделять из окружающих предметов железо, алюминий, медь, ртуть и даже золото. Но, как и всегда, был один жирный нюанс. Содержащихся в окружении металлов зачастую не хватало для нормальной атаки. Приходилось искать гвозди, кнопки, дверные косяки и монетки. Вход шло всё. Жуля без особых проблем могла превратить копеечную монету в пулю, а затем запустить ее на скорости в полторы тысячи метров в секунду. С громким хлопком мы пробили три мишени, поставленные в ряд. А вот с песком все оказалось в разы сложнее. Во-первых, кварцевой пыли вокруг было крайне мало. А если я начинал использовать сильные конструкты, то стена корпуса трескалась и хотела по кирпичикам лететь ко мне. Во-вторых, поднимающаяся пыль очень мешала остальным студентам в аудитории. Пришлось отложить тренировки на потом. «Уверен, что хочешь попробовать прямо на поединке», — шепотом поинтересовалась Жуля, когда прозвенел звонок, сигнализирующий о завершении последней пары. «Так, конечно, уверен. Если мы будем ждать, то так и не проверим твои силы. Нужно пробовать, пока есть такая возможность. Представляешь, что будет, если мы оплошаем в настоящем сражении? Не уверена я, что ты будешь использовать пескоструйные техники на дуэли». «Рисковать жизнью студента — очень сомнительное удовольствие», — вздохнула жуля «Ага. Сам факт того, что сражение будет проходить на розе секунданта, уже сомнительное удовольствие для любого студента», — усмехнулся я. «Короче, не переживай. Наша основная задача — протестировать твои силы. Если я пойму, что пока не выходит, подключу Рудольфа Устинью, ну или, в крайнем случае, Анобиса». «Договорились», — с облегчением выдохнула Дракошка. «На улице нас встретил Толик в компании Оксаны и Люси. Они выглядели немного взволнованными, но изо всех сил старались поддержать меня. Все же первое сражение на розе секунданта, да еще и полуфинал турнира». «Главное, не забывай, что у судьи очень строги к стилю. Если будет некрасиво, снимут драгоценные баллы. Даже если противник будет повержен, есть очень большой шанс не пройти в финал», — напомнил Толик. «Это я прекрасно понимаю», — ответил я. Проблема в том, что, начиная с полуфинала, никому не говорят, с каким именно соперником придется столкнуться. Кто вот там будет?» «Понятия не имею. Даже слухов нет». «Плохо. Просто я хотел использовать Жульену. А вдруг там сила, как у Апраксина? Песок против песка?» «Такое тоже бывает», — произнесла Оксана, задумчиво глядя на стайку девчонок, которые с загадочным хихиканием бежали в сторону заброшенного корпуса. «Но судьи не любят один и тот же элемент. За это много баллов не взять». «Эх, придётся вызывать Анубиса», — обреченно вздохнул я и вытащил телефон. «Готово!» — прокричал знакомый голос, и стайка девчонок разразилась злорадным смехом. «О, Злотникова!» — обрадовался я и направился прямиком к ней. «Елена, могу на пару слов?» Ошарашенная и немного испуганная любительница зелий сперва попыталась спрятаться за свою банду, но те засмущались и разбежались в разные стороны, бросив сумасшедшего ученого мне на растерзание. «Так что, в молчанку играть будем», — злобно произнес я и присел на корточки перед напуганной брюнеткой. «Ты же понимаешь, что твоя деятельность отвратительна. Честно, я хочу добиться для тебя строжайшего наказания. Твой вчерашний поступок оскорбил дома Долгоруковых и Демидовых. Деньгами вопрос не решить, поэтому я буду ждать от тебя официального извинения. Передо мной и перед опозоренной госпожой Долгоруковой». «Извините». Пискнула Злотникова и опустила взгляд. «Это действительно моя вина. Такого больше не повторится». «Родители, знают, чем ты промышляешь в стенах университета?» «Уже да. Госпожа Федорова обо всем сообщила. Со мной провели разъяснительную беседу и лишили всех карманных денег до новогодних каникул». Чуть не плача, ответила Елена. «Рассчитываешь на сострадание? Так вот, его не будет. Ты слишком глупая и безответственная, чтобы обладать такими способностями». «Я не...» «Ну все, началось. Слезы крупными горошинами закапали на землю. «Я не глупая и не безответственная. Я же просто хотела, чтобы вы... вы...» «Меня не интересует, что ты хотела. Я хочу, чтобы ты вынесла из данной ситуации ценный урок. Отклистать бы тебя ремнем за такое, но боюсь, что я не имею права. Терпеть не могу талантливых, но таких беспечных людей». Ты позоришь все научное сообщество своим поведением. — Да что ты понимаешь, идиотский чурбан! — воскликнула Злотникова и, разревевшись еще сильнее, толкнула меня, а затем побежала в сторону общежития Третьегодок. — Жестко ты ее! — вздохнула Рудольф, которая как раз подоспела вместе с остальными богинями. — Ты в курсе ситуации? И я не удовлетворен. Эту пигалицу лишили карманных денег до новогодних каникул, и все. Она посмела опоить дочь московского графа, «Это вам не шутки», — холодно ответил я. «Будь моя воля, ты бы их всех превратил в солдат, мурме! хмыкнула Устинья. «Нет, будь моя воля, я бы как следует прошел с ремнем по ее филейной части, чтоб с каждым ударом в голове этой беспечной дурочки отпечатывалось понимание», — сухо произнес я. «Она в тебя влюблена. Ты разрываешь ее сердце», — добавила Лина. «И что с того?» Я теперь должен прощать безалаберность и безответственность всем, кто будет испытывать влечение к моему телу. Нет уж. Все провинившиеся филеи будут драты. Тиран, — заключила Люси. Тиран, точно, — подтвердила Устинья. А меня можно отшлепать просто так? Папочке нужно просто попросить, — заигрывающе подмигнув мне, — заявила Жуля. Извращенная мелочь, — недовольно рыкнула Лина. Кстати, времени осталось немного. Или Демидовым можно опаздывать. «Ага, идем». Мы направились прямиком к обрыву, откуда вниз вело сразу несколько тросов с фуникулерами. А кабинок было всего восемь. Каждая вмещала в себя около двадцати студентов. В общем, нам пришлось постоять немного в очереди. Спустившись вниз, наша группа продолжила путь. Крузи секунданта вела широкая дорога, вымощенная желтым камнем. Красиво и очень необычно. «Говорят, в этом лесу произрастает огромное количество редких деревьев из Красной книги Российской империи», — сообщила Люси. «Хотела бы я гулять здесь чаще». «Толик, займись этим», — усмехнулся я, глядя на облезлых белок, что скакали по верхушкам деревьев. «Дело в том, что сюда пропускают только пятый и шестой курсы», — пояснил брат. «Так что нам придется подождать». «Почему не пускают остальных?» — удивился я. «Редкие деревья». «Вдруг тупым малолеткам взбредет в голову тут что-нибудь сломать», — объяснила Оксана. Фу, логично», — задумчиво ответил я. Чем ближе мы подходили к Розе, тем больше внутри меня росло восхищение. Тяга к огромным строениям сохранилась еще со времен службы в Старой Империи. Лайла Б. обожала показывать всем, кто тут хозяйка. Огромные памятники статуи размером с высотку, замки, что башнями доставали до небес. Много красоты там было». Однако роза секунданта смогла впечатлить даже такого искушенного ценителя, как я. Возле двери огромного металлического стебля нас встречал УПВ. Он, как и всегда, выглядел крайне уставшим и задумчивым, но изо всех сил пытался улыбаться. Рядом с ним стояла целая группа репортеров с камерами. Не толкаемся! Питон открыл двери. В лифты заходим по восемь человек, не больше, строго по очереди. Эй, эй! К нам подошел Симон Харитонов. «Как самочувствие перед первым боем полуфинала?» «Отличное», — ответил я. «Много поставил?» «Спрашиваешь», — усмехнулся глава кулинарного кружка. «Такая сумма местному тотализатору даже и не снилась. В общем, мы все очень на тебя рассчитываем». «Рад слышать. Буду стараться». «Пропустите!» Рядом с выходом остановился очень старый Маколь, и из него вышли наши судьи. Пуся, профессор Лядов преподавателю старших курсов, и приглашенный судья Бенджамин Ньюберг. Толик говорил, что этот старый австриец судит императорский турнир. Будет очень интересно послушать его комментарии. Судейский состав прошел в первый освободившийся лифт и благополучно уехал наверх. Без очереди. Вот негодяй. «Удачи, Владимир Аркадьевич!» Из толпы ко мне вышел Апраксин и крепко пожал руку. «Благодарю». Я очень надеюсь, что его одержимость долгом совсем скоро уйдет, ибо мне очень не нравились подобные знаки внимания. Все мои мизантропские начинания тут же раздраженно скрипели. «Владимир!» Внезапно из толпы вышла заплаканная Елена Злотникова и злобно посмотрела на меня. «Мы с тобой не договорили!» «Все верно. Я сделал шаг вперед. Не договорили. Я считаю твое наказание слишком мягким и буду добиваться справедливости. «Ха-ха-ха! Справедливости! Вот даже не смей говорить при мне это слово! Я... Я люблю тебя всем сердцем и душой, но ты обижаешь меня! Говоришь хамские вещи, грубишь, делаешь моему сердцу очень и очень больно, и раз ты не хочешь отвечать мне взаимностью, я тоже буду над тобой издеваться!» «Чего?» Я с непониманием посмотрел на брюнетку в белом халате. «Посмотрим, как ты сейчас запоешь! Получай!» Девчонка швырнула в меня стеклянный пузырек с розовой жижей. Только я хотел активировать предвидение и увернуться, как произошло немыслимое. «Владимир Аркадьевич, я спасу вас!» — заверещал Апраксин и, как в фильме, бросился на перехват снаряда. Пузырек разбился о мощную грудь Михаила, и тело бедолаги тут же окутала розовая дымка. «Миха!» — закричал один из его подпевал. Нет! Все, включайте финальную заставку из первого бумера», — захихикала Устинья. Задержав воздух, я подошел к телу Апраксина, а затем медленно перевернул его лицом кверху. Эта идиотка создала паралитический газ. Хотя нет, дышит. И лицо такое счастливое. Прямо как у Шанго вчера. «Володя», — пропил Апраксин, — «мне кажется, я влюбился». «В кого?» — ужаснулся я. А? Блаженный здоровяк медленно поднялся и влюбленным взглядом посмотрел на ошарашенную Злотникову. — Леночка, привет. Я раньше не замечал, что тебе так дико подходит этот черный цвет волос. И глаза. Какие прекрасные у тебя глаза. — Нет, — пискнула нарушительница. — Господи, нет! Пожалуйста! — Леночка, слушай, я тут подумал... Апраксин уверенным шагом направился к брюнетке в белом халате. — А пойдем погуляем. Здесь так красиво. Я перестаю душать. Нет, отстань! — взвизгнула Елена, и Пулей устремилась к выходу. — Ну куда же ты? Леночка, я люблю тебя, погоди! — взвыл Апраксин, и Пулей помчался за своей новой зазнобой. — Долг возвращен. Ты был хорошим воином, — тихо произнес я, а затем взглянул на потолок. — Помянем. — Толик положил руку мне на плечо. «Помянем, хороший был пацан», — согласилась Оксана. «Ушел таким молодым», — вздохнула Люси. Хе, к нам вышел какой-то дрищеватый парнишка». а практин Апраксин-то не чмо, а настоящий герой. Вернул Демидову должок за пистолет». «Вернул за пистолет», — согласилась толпа. «Крутой перец». «Взял удар на себя». «Стреляли по Демидову, а зацепила Апраксина». «Мужицкий мужик, герой». Все присутствующие тут же начали обсуждение того, что Миша, как оказалось, свой вдуску чувак, и даже благородный, и даже герой. Не задерживаем очередь! У ПВ резко выдернул всех из глобального обсуждения. Золотые двери разъехались, и мы попали в роскошную кабину. Такие, как правило, устанавливали в дорогих отелях конца XIX века. Здесь преобладал красный, коричневый и золотой. Дорого богато! Поднялись на удивление быстро. На все про все ушло меньше минуты. «Скоростные лифты», — гордо заявил Толик. «Изобретение дома Демидовых». Иногда у меня создавалось впечатление, будто половину различных аппаратов и механизмов в этом мире изобрели Демидовы. Хотя оно и не мудрено. Павел был тем еще хитрецом, а его проект «Искра» оказался действительно полезным. Я даже подумал, что можно оставить ученых продолжить разработку машины для простолюдинов, но потом решил, что хочу участвовать в процессе. Меня эта тема уж очень сильно интересовала, да и к тому же Леснер заверил, что «Молния-21» вполне имеет место быть. Мы без проблем сможем сделать кузов по моему рисунку. «Владимир!» На последнем этаже нас встретил Филийзен. Выглядел он сегодня нереально роскошно. Дорогущий фраг, запонки, начищенные дорогие туфли и едва не трескающаяся от важности физиономия. «Приветствую!» Я пожал его пухлую ладонь. «Все документы готовы? Аккредитация пройдена?» «Да, теперь я ваш полноценный секундант». «Прекрасно. Расскажешь, как тут все устроено?» Я обвел взглядом огромный холл. «Конечно. Прошу за мной». Зона для подготовки дуэлянтов, как и накопитель для зрителей, находилась под самой ареной. Мы просто ушли в некое подобие спортивной раздевалки на стадионе и там же обсудили план действий. К этому времени успел подкатить Анубис, который сегодня выступал моей подстраховкой. Лина принесла всех вертолемо, а Рудольф и Уся активно разминали мои плечи перед боем. «Вот костюм». Фелизен заботливо положил передо мной спортивный комбинезон. «Он защитит даже от мощной атаки. Внутри стоят зачарованные пластины из углеродного волокна, но это не значит, что можно подставляться». «За каждое попадание судьи снимают баллы, и стоит понимать, что любое попадание может вывести вас из строя. Удары от мощных конструктов намного сильнее, чем выстрелы из той же демидовской винтовки калибра 308». «Понял. Я поблагодарил девчонок и поднялся со стула. Кстати, не выяснили, кто мой соперник?» «Вы познакомитесь уже непосредственно перед боем», — пояснил секундант. «И еще. Трибуны находятся намного выше самой арены». Под ними широкие и сквозные проходы. Сегодня их закрыли металлической сеткой, но в финале сетки не будет. Лететь вниз с такой высоты крайне неприятно и смертельно для вашего здоровья. Так что старайтесь не заходить под трибуны. Ничем хорошим это не закончится». «Неоправданный риск жизни студентов?» — усмехнулся я. «Финалисты турнира отбираются по определенным критериям, и если ты добрался до финала, значит хватит ума быть осторожным и не подходить к краю». «Логично». Я быстро скинул с себя одежду и только хотел взять нательное белье, как услышал щелчок фотокамеры на мобильнике. «Упс!» — волчица виновато опустила ушки. «Я тебя сейчас выпарю, клянусь!» — холодно произнес я. «Прости!» «Ха-ха-ха! Волчица настолько тупая, что не выключила звук на трубе!» — засмеялась Жуля. «А тебя я, наоборот, пороть не буду!» «Нечестно!» Дракушка тут же вытащила новенький телефон, который мы купили для нее пару дней назад, и попыталась меня сфотографировать. Однако я активировал предвидение и быстро надел нательное белье. «Съела? Папочка такой жестокий!» Тяжко вздохнула Дракушка и недовольно уселась на скамейку. «Значит, план такой. Лина помогла мне надеть комбинезон. Сперва пробуем песчаную технику». В принципе, я видел, как ребята ее используют, и Жуля уже успела дать мне магические карты с символами конструктов. Если же что-то пойдет не так, оно без безлишних разговоров подключается к поединку. Тяпа и растяпа в критической ситуации превращаются в крюк. Уся и Рут следят за тем, чтобы меня не выбило с поля боя. — Есть! — хором ответили мои бойцы. — А теперь вперед! За победой! — Да! — Мы всей толпой вышли в коридор, который вел на сцену, и я, к своему великому удивлению, уверил Антуана бигле того кудрявого подкачанного паренька, с которым мне довелось познакомиться на дереве. Он шел в сопровождении двух длинноногих близняшек. Судя по хвостам и ушкам, его подружки относились к девочкам-лисичкам, а позади плелся бледный худощавый парнишка в очках. — О, какие люди! И даже без охраны! — с улыбкой произнес Тони и дал мне мощного краба. «Вот так встреча. А ты чего? Посмотреть пришел? «Посмотреть?» Парень взглядом указал на свой потрёпанный серый комбинезон, который я сперва принял за обычный спортивный костюм. «Драться буду. И, судя по тому, что ты тоже в форме, мы соперники, да?» «Видимо», — озадаченно произнес я. «Сегодня же только один бой?» «Да, полуфинал растянется на полторы недели. Они не любят делать сразу несколько боёв на Розе». «Выходит, придется сразиться», — пожав плечами, ответил я. «Выходит, что так». «Странно. Раньше не замечал тебя в сетке», — задумчиво произнес я. «А я замечал, но забыл. Теперь дошло, откуда помню твое имя», — улыбнулся Тони. «Кстати, на самом деле я даже рад, что это именно ты. Не люблю слабаков». «С кем столкнулся на отборочных?» «Со Штиглицем. У нас с ним даже баллы были одинаковые. Но парнишка сплоховал, поставил не на ту магическую карту» усмехнулся Бардебигль. «Я даже записал ролик с нашей дуэлью, отправил в семейную школу как пример отвратительного использования льда». «Школы? У нашего дома своя школа дуэлянтов. А ты не слышал?» — удивился Тони. «Как-то не доводилось, прости». «Ничего страшного, она все равно в Лондоне. Ну а пока покажи все, на что способен. Мне будет крайне любопытно сразиться с тобой и победить», — уверенно заявил бардебигль «Не слишком ли большая уверенность?» — улыбнулся я. «Прости, друг, я тебя уважаю, но ты первогодка, а я мастер спорта международного класса. У тебя попросту нет шансов», — пожав плечами, ответил Тони. «Не говори губ, пока не перепрыгнешь», — огрызнулся Филийзин. «Тише, тише, приятель. Я же просто спортсмен, а горделивая ЧСВшная тварь. Просто говорю, что в данной ситуации у Владимира крайне невыгодное положение. И, кстати, забыл сказать, что я использую огонь». — Знакомьтесь, это мои жрицы пламени, лисы божественных костров, люля и боля. — Мило, а у меня у Устинья Рудольф, Капиталина, Анубис и Жульена Гаранишна. — Больно много богов для первого курса. Радостно улыбнулся Барды бигель а затем повернулся к стражу весов. — Кстати, Анубис, насколько мне не изменяет память, вы — один из самых старых богов. Рядом с вами только знаменитый красавчик Локи, который не особо жалует людей. — Не в курсе за скандинавов. Из них знаком только сочаровательный Рудольф, улыбнувшись, словно молодой челентона, ответил Ан. А это. Угу! Ваша сестра Капиталина? Великая защитница Рима? На долю секунды улыбка спала с лица Тони. Сомнение, страх, волнение. Что это было? Все верно, ледяным тоном ответила Лина. Будем разговоры разговаривать или драться? Характер, прям как описывается в книгах. Здорово! «Только вот я одного не могу понять. Что два древних нашли в совсем юном парне?» — поинтересовался Бордыбигль. «Тебе не понять», — усмехнулся Анубис. «Пока не понять. Вот сейчас выйдем на поле боя, и сразу поймешь». «Интрига! Я уже весь в нетерпении!» — облизнувшись, произнес Бордыбигль. «Что же? Жду от тебя, Владимир Демидов, достойного сражения. Не разочаруй меня!» «Если честно, то мне захотелось в открытую рассмеяться». Нет, я прекрасно понимал, что Тони тот еще фрукт и наверняка способен показать мне мастер-класс. Но все же не стоит говорить так пафосно о достойном сражении, когда у твоего врага в обоиме два древних — пироманьяк, властелин штурма и милая дракоша Зайка, которую хочется почухать. Огромные двери отворились, и в коридор тут же проник шум толпы. Наконец-то я почувствовал совершенно новый уровень, который был намного выше всех этих мелких перепалок в зале главного корпуса. Передо мной сейчас открылась огромная гладиаторская арена размером с два футбольных поля. Тут тебе и песок, и скалы, и высокая трава, и даже небольшой искусственный водоем. Высший уровень организации. А зрительские трибуны реально были подняты над ареной и держались на тонких металлических столбах. Под ними виднелись довольно большие сквозные зоны, откуда можно было рухнуть вниз. Однако филейзен не соврал. Все открытые зоны зависели металлическими решетками. «Сегодня у нас встречаются два легендарных бойца. В правом углу знаменитый тренер и мастер спорта международного класса Антуан Барде Бигль», словно типичный комментатор бокса протянула Катюша. «Победитель турнира 2009 года, титулованный чемпион соревнований в Екатеринбурге и Перми, споттер-чемпиона международного турнира в Праге, волонтер, замечательный друг и брат, по сей день поддерживает приют для животных в Вятке. Аплодисменты, друзья!» Толпа неистово взревела. Так обычно поддерживают звезд мирового масштаба. Только вот у меня назрел вопрос, почему Борды в прошлом году не стал чемпионом? Как вообще он мог проиграть такому хлюпику? Странно. И второй вопрос, почему он шутил про правую руку? Девочки же просто обожают спортсменов. Особенно если эти самые спортсмены титулованные. В общем, очень загадочный персонаж. А в левом углу нашей арены уверенная бронза по баллам. Хозяин парка развлечений, очень добрый и заботливый парень, который активно поддерживает сиротский приют любимого. Один из фаворитов клуба дуэлянтов и просто замечательный студент. Владимир Демидов! Встречайте! Толпа взорвалась ничуть не хуже первого раза. Больше всех опять орали повара. «Ну да, если я сегодня выиграю, то они наверняка вновь обновят кухню». Среди кучи плакатов я совершенно случайно заметил один с крайне странной надписью. «Володя, я хочу от тебя детей». Это еще что. Присмотревшись, я с ужасом обнаружил смущенную Слуцкую. С ума сошла? Хотя это наверняка отыгрыш того, что мы с ней вместе идем на бал, но, как по мне, явный перебор. «Первый бой нашего полуфинала, друзья!» — воскликнула миниатюрная госпожа Шихова. «Поэтому готовьте попкорны-напитки, ибо на арене будет жарко!» «Жарко?» — не то слово. «Господин Бардебигль готов?» «Готов». «Господин Демидов?» «Всегда готов». «Что же, тогда начинаем!» — Обрановано воскликнула Катюша, которая на этот раз стояла на высокой платформе над ареной. «Три, два, один, в бой!» Я и глазом не успел моргнуть, как Тони на неистовой скорости полетел в мою сторону, а затем исчез. Просто испарился, как будто его здесь никогда и не было. Лишь активировав предвидение, я смог заметить своего противника. На таких скоростях он мог без проблем навязать мне борьбу. Причем очень даже достойную. «Наконец-то!» — радостно улыбнулся я. «Хоть одна достойная боксерская груша!»